Глава шестая. Что за черт? Что там случилось? вскрикнула я и скинула с себя мужа. На нас с потолка веером полилась вода. Мы вскочили. Я схватила халат и бросилась к выходу. Андрей за мной только схватил телефон. От потоков льющихся сверху некуда было скрыться. Я побежала к кабине лифта. Закрыто. Вот чёрт. Вернулась за ключом. На столе пусто. Пошарила глазами по полу. Ничего. Андрей, где ключ? Какой? Муж стоял с телефоном и я жал на кнопки. От лифта. Там ищи. Я встала на четвереньки. Куда пропал ключ? Слышу, Андрей кричит. «Отключите пожарную сигнализацию. Что там у вас происходит? Я снизу, сквозь пелену воды и волос, облепивших лицо, смотрела на разъяренного мужа и не верила своим глазам. Таким злым я его еще не видела. Со мной он обращался вежливо и корректно, но сейчас это был тигр, запертый в клетке, голодный и злой. Если, конечно, можно применить к человеку такое сравнение. Наконец сирена заткнулась. Ура! В наступившей тишине слышно было, как барабанили по всем поверхностям капли. Они срывались с потолка и попадали то на лоб, то на нос. Мы были насквозь мокрые, и прекрасный номер вокруг тоже превратился в болото. Я смотрела на мужа и молчала. Какой смысл биться в истерике? Я была даже довольна таким поворотом событий. «На Насквозь пропитанную водой постель меня теперь точно никто не потащит». Ты почему лифт не вызвала? Повернулся ко мне Андрей и помог встать, и я снова испугалась его напряженного каменного лица. Ключ пропал, как пропал? Я его сюда положил. Андрей подошел к столу и для большей надежности провел по нему ладонью. «Черт возьми, что происходит? Он повернулся ко мне, как будто это я решила развлечься и спрятала ключ. Иди переоденься, голос его смягчился. Сейчас ввалится толпа служащих. А во что? глупо спросила я. Посмотри в спальне в шкафу, там есть одежда, может, она не так сильно промокла. Я, шлепая голыми ступнями по ковру и на каждом шагу проваливаясь в воду, отправилась в спальню. Наше ложе любви превратилась в мокрую цветочную поляну. Я удовлетворенно улыбнулась и полезла в шкаф. Действительно, одежда, висевшая там, почти не промокла. Я нашла для себя нижнее белье, все самого лучшего качества и джинсы. Но только бросила взгляд на этикетку, как обомлела. На ней значился самый известный и дорогой бренд. Футболок на полках я не обнаружила, поэтому сверху накинула простую белую рубашку. Правда, простота эта тоже стоила немало. Я посмотрела на правую сторону шкафа, где висела мужская одежда. Немного постояла, не зная, должна ли я позаботиться о муже, чей гневный голос доносился из холла, но все же приготовила и для него белье, рубашку и брюки. Положить это добро было некуда, поэтому я просто взяла свой мокрый халат и тщательно вытерла кресло, стоявшее в углу. Слава богу, оно было кожаное, поэтому не пострадало. Я аккуратной стопкой сложила одежду для Андрея, немного подумала и кинула сверху носки. Дорогая, ты уже переоделась? Мы можем зайти. Да, конечно. Я прошлепала босиком по чавкавшему ковру и распахнула дверь. За спиной Андрея я увидела толку работников отеля с виноватыми лицами. «Все верно. Я бы тоже разозлилась, если бы мне испортили первую брачную ночь с любимым. Правда, сейчас я тайно ликовала. Полина, мы едем домой, объявил Андрей. В этом месте я ни на минуту больше не останусь. Андрей Степанович, оправдывался администратор с багровым лицом. Мы сами не понимаем, что случилось. Никакого возгорания не обнаружили. Почему сработала система загадка и для нас. Ладно бы только сирена завыла, но вы посмотрите, во что превратился мой праздник. Андрей гневно сбросил мокрый халат. Ой, я рефлекторно зажмурилась, не хочу смотреть, не хочу, но тут же опомнилась. К нам приковано внимание такого количества людей, что каждое движение, слово, жест или мимика будут истолкованы с разных сторон и неверно. Стараясь не смотреть на голое тело мужа, я подала ему нижнее белье. Он, нисколько не стесняясь горничных, которые не знали, куда спрятать глаза, схватил боксеры так, будто всю жизнь одевался и раздевался на публике. А может быть, это я зажата? Андрей привык повелевать людьми, они для него не больше букашек под ногами и считаться с их чувствами он точно не станет. Я расчесывала перед зеркалом в холле еще влажные волосы и думала о том, кто мог так подло включить сигнализацию. В голове появился только один образ Глеб. Память услужливо подсказала, что я видела его перед въездом в отель, а потом кто-то наступил мне на шлейф. Нет, шлейф тут ни при причём. Что за детский сад подозревать Глеба даже в такой мелкой месте? Нахмурилась я и хотела пройти в ванную, чтобы высушить волосы феном, но остановилась. Вокруг одна вода. Вдруг короткое замыкание будет. Но зачем Глеб пошёл на такой риск? Его план сработал, я вышла замуж за босса. Что теперь ему не нравится? Ответ нашёлся сразу. Теперь его жадность одолела. Кажется, он не хочет мною делиться, собственник хренов. Андрей вышел из спальни с носками в руках и двумя парами обуви: мокасинами для меня и черными туфлями для него. За ним семенил администратор. Горничные уже начали убирать воду. Он подошел ко мне и поцеловал в щеку. Спасибо, дорогая, за заботу. Мы сейчас куда? «Пойдем на ужин. Я заказал столик в ресторане отеля. Но я не одета для ужина. Ничего, отель виноват, что держит безалаберных сотрудников, так что они примут нас в любом виде. А потом куда пойдем?» Домой. Нас уже ждут. Кто? Сюрприз. Андрей загадочно улыбнулся и взял меня за руку. Мы вошли в лифт. Я с удивлением обнаружила, что на улице уже темно. Мы без проблем спустились на первый этаж, по-прежнему держась за руки. Когда мы проходили мимо длинной зеркальной стены, я невольно косила глазами. Любопытно было узнать, как мы смотримся в паре. Вполне ничего. Седой папик и его молоденькая жена обычное явление современной жизни. Наоборот, на фоне своего пожилого мужа я выглядела неземной нимфой. Чёрные гладкие волосы до талии, поверх белой рубашки и огромные испуганные синие глаза смотрелись замечательно. С Глебом мы не составляли такую парадоксальную пару. Он был очень привлекательным, и моя красота рядом с ним немного тускнела. Может быть, поэтому я до 22 лет жила, ничего не зная о своём влиянии на мужчин. Ужин прошёл в непринуждённой беседе. Мы выпили красного вина, я даже не спрашивала, сколько оно стоит, и расслабились, стали воспринимать случившееся как весёлое приключение. Дорогая, у нас впереди ещё много праздников. Хочешь, я тебе каждый день буду их устраивать, говорил Андрей и держал мою руку. Хочу, дерзко ответила я и практически впервые посмотрела прямо в глаза мужа. Дорогой, я выйду в туалет. Конечно, иди. О таких вещах разве спрашивают? Я положила на стол салфетку и встала, а по залу шла так, будто на облаке плыла, всем своим видом говорила косым взглядом: "Смотрите, как меня любят, и завидуйте". В туалет я отправилась только потому, что хотела остаться одна и скинуть пусть всего на пять минут напряжение. Я зашла в кабинку, немного посидела на крышке унитаза, размышляя, куда бы позвонить. Так и не придумала. Близких подруг у меня не водилось, так приятельницы, которых я даже на свадьбу не пригласила. С коллегами я тоже держала дистанцию по приказу Глеба. Он боялся, что при сближении я невольно могу проболтаться. Бывшему другу и мамочке я звонить не хотела. Видела Фифу. Я прислушалась, о ком это говорят. Какую? ту, что с папиком пришла. Ну, это президент Крус Холдинга. Правда, приятный господин, а главное, очень денежный. А девица кто? Его секретарша охмурила мужика, а законную жену он прогнал. Вот сучка. Ага. Дверь туалета хлопнула и я с трудом нашла в себе силы выйти из кабинки. Я поняла, что разговор был обо мне. Сначала расстроилась и хотела выйти, а потом поняла, что болтушки правы, я действительно охмурила мужика. Я посмотрела на себя в зеркало, вытащила блеск для губ, уже поднесла его к лицу и бросила назад в сумку. Даже краситься не хотелось. Настроение испортилось окончательно, будто не выходила сегодня замуж и не отхватила крутого мужа. Я пошла к выходу. Только открыла дверь, как меня схватили за руку, дернули, а потом куда-то потащили. В честь чего он рано помрёт сейчас все долгожители. сердилась на себя и на него. Я уже набрала в легкие воздуху и приготовилась закричать, но мне закрыли рот рукой. Я отчаянно сопротивлялась, но так как меня тащили спиной вперед, ничего не могла сделать. Потом услышала, как открылась и закрылась дверь. Резкий свет ударил в глаза, и меня отпустили. Какого чёрта, резко повернулась, и крик застрял у меня в глотке, так и не родившись. В похитителе узнала Глеба. Тихо-тихо не буянь. Он прижал меня к себе и стал уступлённо целовать. Пусти, идиот. Что ты делаешь? Я крутила головой, не давая губы. Я закричу. Дурочка, я так рад, что тебя вытащил. Откуда вытащил? Ты что, омелиш? У тебя с головой всё в порядке? А если кто-нибудь увидит? Взвизгнула я и наконец оттолкнула его. Здесь разве что мыши и тараканы. Глеб счастливо засмеялся. Я огляделась. Он затащил меня в какую-то подсобку, где стояли швабры, ведра, висели тряпки и спецодежда. Гнилостный запах старой ветшины наполнил мне ноздри. Фу, а если сюда кто-то зайдёт? Да плевать. Пол Давай сбежим. Приехали, дружочек. Сначала Замуж меня выдал, а теперь сбежим. Не могу я. Как увидел тебя в свадебном платье, так и понял, что люблю, не хочу отдавать другому. Поздно ты одумался. Во мне что-то дрогнуло, и я присмотрелась к Глебу. Он выглядел ужасно. Лицо осунулось, глаза провалились и лихорадочно блестят. На лбу бисеринки пота. Руки, которыми он меня держал, дрожали. Мне даже стало жалко парня, но его поезд уже ушел, и возврата к старому нет. Вот такой я дурак. Поля, не могу отдать тебя ему, не могу. Хочу, чтобы ты только от меня детей рожала. Ты сошёл с ума. Взгляд лихорадочно метался по стенам закутка в поисках выхода. Надо выбираться, но как? С сильным Глебом мне не справиться. Я даже не представляла, что сделает с ним Андрей, если застанет нас вместе. А со мной мороз побежал по коже. Попробую договориться. Глеб, не дури, давай действовать по твоему плану. Попыталась я его успокоить. Отпусти меня сейчас, а потом поговорим. Как Я же тебя теперь не увижу. Он запрет тебя как собачку в доме и станет выпускать только на поводке. А разве ты не знал, что так будет? Знал, но не думал, что начнут сходить с ума. Полька, я как представлю, что он тебя лапает, убить его готов. Здрасьте, приехали. А никто меня еще не лапал. Правда? А я так боялся, что не успею. Стоп. Это ты, значит, Вселенский потоп устроил? Ага. «Босс часто в этом номере останавливается. Вот я на всякий случай дубликат ключа сделал. Пригодился. Глеб горделиво вынул из кармана пластиковую карточку и потряс ей в воздухе. Идиот, дурак, что мне с тобой делать? застонал я. Андрей это на тормозах не спустит, разбираться начнет. записи камер смотреть. У тебя котелок совсем не варит? Какие камеры? Ты о чем?» Я о них даже не вспомнил. Поль, да я будто с ума сошел. Все представлял, как он к тебе пристает. Андрей, мой муж, он и должен приставать. Глеб полез ко мне целоваться. В тесном пространстве некуда было деться. Я могла только отворачивать голову и все. Полюшка, я тебя хочу. Глеб тяжело задышал и притянул меня к себе. Я стала бороться, но как-то вяло. Глеб на меня всегда действовал как катализатор. Я мгновенно загоралась только от одного его взгляда. Несколько месяцев воздержания дали о себе знать. Я тоже начала заводиться и уже готова была поддаться Глебу. "Стоп, стоп, руки убери", одумалась я, как только почувствовала его пальцы, расстегивавшие мне джинсы. "Ты смерти нашей хочешь? Меня наверняка уже разыскивают". Пулька наплюй. Ты всегда рисковая была, а что, вдруг испугалась? Не хочу. С тобой не хочу, яростно шептала я прямо ему в рот. Я лучше с мужем старым смирюсь, но с тобой больше никогда, ни за что. Даже не приближайся. Я изо всех сил толкнула растерявшегося от моего напора Глеба. Он упал, загремели ведра, ему на голову посыпались швабры и тряпки, а я рванула к выходу. Тогда я его убью, глухо будто из подвала донеслись слова Глеба. Я вернулась. Что? А ну, гадёныш, повтори, что сказал. Полька, если ты не будешь со мной, я его убью. Ты сдурел? Я набросилась на него с кулаками и мочалила куда придется. Глеб сначала закрывался руками, а потом зажал мне запястье и повалил на пол попалась, которая кусалась. Поля, я не шучу. Решай, или ты вернёшься ко мне, или я прикончу твоего мужа. Сказал он эти слова холодным тоном, при этом пронзительно глядя мне в глаза, и мне стало страшно. Таким я Глеба ещё не видела. Не посмеешь, просипела я, придавленная тяжестью мужского тела. Хочешь поспорить? и сделаю так, что и ты будешь вымазана по самые уши. Глеб резко встал, а потом и меня выдернул наверх. Иди и подумай хорошенько. Он подтолкнул меня к выходу, вытолкнул за дверь и закрылся изнутри. Я остановилась. Между разговорами об убийстве и реальным действием лежит огромная пропасть, и нам с Глебом ее не преодолеть. Про себя я точно знала, какой бы стервой я ни была, до того, чтобы забрать чью-то жизнь, я не опущусь. Это точно. Но почему мне так холодно и страшно? В коридоре никого не было, и я благополучно добралась до холла. А вот здесь намечалось настоящее светопреставление. В центре стоял Андрей с каменным лицом. Вокруг него носились официанты и администраторы, охранники и швейцары. Все куда-то звонили, что-то говорили и кричали. Народ, чувствуя, что случилось что-то странное, столпился у выхода из ресторана. Парочка человек даже стояли с включенными камерами телефона. Все это я окинула одним взглядом и без слов поняла, что стало причиной скандала. Вот она, крикнул кто-то. Андрей резко развернулся, и мы встретились глазами. Его чёрный агат и огонь. Так и казалось, что эти искры сейчас испепелят меня. Я сжалась от страха, опять мороз побежал по коже. Или в этом отеле так сильно работают кондиционеры, или я всё время хожу по краю пропасти. Но напряжение звенело и дрожало в воздухе. Дорогая, где ты была? Взгляд мужа потеплел, он бросился ко мне и крепко обнял, но страх не исчез. Я будто висела в пространстве, с одной стороны Глеб с его сумасшедшими угрозами, а с другой Андрей. И еще неизвестно, что страшнее. Поехали домой, я устала. Да, конечно. Андрей махнул рукой администратору, тот понял без слов, и через минуту у входа отеля остановился наш белый лимузин. Я вздохнула с облегчением. Наконец-то три волнения сегодняшнего дня закончатся. Я уже согласна была лечь в постель с мужем и принять его, как и положено добродетельной жене. В машине мы сидели, крепко обнявшись и молчали. Андрей только изредка чмокал мой затылок. Я вдруг с ужасом поняла, что он меня по-настоящему любит, как любил когда-то отец, и почувствовала себя подлой стервой. «Все, я постараюсь полюбить тебя. Решила я про себя и даже потянулась губами к Андрею. Он удивленно приподнял брови, но наклонился, чтобы ответить, и в этот момент зазвонил его телефон. "Прости, дорогая, это Дебо. Он нас уже потерял. «Дибо? Что за дебильное имячко? И кто это Дебо? Откуда он взялся? Может, еще один адвокат, которого наняла жена Андрея? Я ничего не имела против Луизы. Она прошлая моего мужа, А я его настоящая. Но все равно, наблюдая, как она полгода преследовала Андрея, не давала ему прохода своими требованиями и запросами на алименты, я невольно стала относиться к ней без уважения. И это еще мягко сказано. Порой, когда она появлялась на пороге приемной босса, не зная, что именно я причина ее развода с мужем, она вела себя так высокомерно и надменно, Что мне хотелось остудить ее пыл питательным поливом из розовой леечки. Но я вежливо улыбалась и терпела. Я прислушалась к разговору. Ты поздно придешь домой? Хорошо, встретимся утром. Андрей отключился и весело посмотрел на меня. С кем мы встретимся утром? Я устала после длинного и волнительного дня, хотела спать, поэтому спросила так из вежливости. Мне совершенно было не интересно, кого пригласил Андрей. Увидишь, у нас гость. Он остановится только на несколько дней, так как в Москве находится по делам. Такое странное имя Дебо. Это детское прозвище, засмеялся Андрей. Надеюсь, вы друг другу понравитесь.